Немая просьба к матери, чтобы та указала дорогу, захоти богиня, чтобы она, Деана Д'Клеан, из племени Дьяхиров, закончила свое паломничество тут и теперь, она наверняка бы возбудила в сердце местных бандитов несгибаемую отвагу. Именно потому Деана несколько раз останавливалась в подозрительных закоулках, прислушиваясь, как наполняет их тишина, набрягшая угрозой.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 А она ведь пришла с пляжа, закрывала лицо. Морю не должно объяснять свои дары. А она нашла спокойствие, внутренний ритм, она училась терпению. Впервые за месяцы ей не казалось, будто кто-то за ней наблюдает, оценивает, пытается использовать в собственных планах. Кандатх же всем своим мелодичным звучанием и ритмом, какой он навязывал дням и ночам, приносил успокоение. Она открывала его наново каждую из 622 молитв. Да, она успокаивалась. Теперь она была просто ависсой, и вот уже много дней ждала знака от матери. Отголоски событий в Белом Коноверене добирались до нее благодаря тем, кто два раза в день перегружал из лодок в бочки свежую рыбу, отвозя ее в порт. Случился танец-любимец, когда восемь избранниц Валары провезли по городу на спинах слонов, естественно, с лицами, спрятанными под вуалями.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 Князь издал закон, согласно которому любой невольник, что сбежит и год, один месяц и один день не будет схвачен, получает свободу. Из тысячи всадников, отправленных на юг, вернулись двести. Рабы устроили им ловушку на узкой дамбе, пересекающей подмокшие поля, где кони увязли по брюхо. Секиры, прощи, простые луки и примитивные пики сшибли большинство соловьев, а их сабли, копья и доспехи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 Бунтовщики сожгли Самнию, десятитысячный город, славящийся фарфором, и вырезали всех его жителей, даже беременных женщин и малых детей. Князь не желает отзывать обвинения Авгемида Буйволов в предательстве. Обрар Пламенный провозгласил, что он готов прийти на помощь Белому Коноверину. Ждет лишь приглашения. Вести из города, приносимые прямиком с базара, где торговки хриплыми голосами сообщали о ценах,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 и всматривалась в танец волн, ждала знака матери.